915,3 дня, чтобы разгрузить сарай, то есть 6 лет запятая 17 сотых, в течение которых п р и д е т с я таскать своего осла и себя самого. Цифры это был его к о н е к но никто не обращал внимания на его губки, за исключением пяти человек в день.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 «Отвлекает». Адамберг взял кончиками пальцев его удостоверение. «Туссен Пи». «Это ваше имя?» я п Человек с губками гордо выпрямился. я м о ё имя». «Растворилось в кофе», — сказал он с некоторой гордостью. «Только это и осталось». Адамберг продолжал смотреть на него. «Отвечая...» и ожидая, что человек, как всегда, прочитает ему всю поэму до конца. На праздник всех святых. Туссен. Праздник всех святых. Французский. Мать принесла меня в приют. Она записала мое имя в большую книгу. Кто-то меня обнял. Кто-то другой поставил свою чашку на эту книгу. Имя стерлось. Из-за кофе осталось только две буквы, но пол мужской не растворилось. К счастью. Должно быть, это был Пьер. «Осталось только Пи», — твердо сказал мужчина. «Моя мать, возможно, и написала Пи». Адамберг покачал головой. «Пи», — кивнул он. «Как долго вы живете на улице?» Раньше я был ножовщиком, ходил из города в город, затем продавал чехлы, п я т н а в ы в о д и т е л и насосы для велосипедов, носки и нитки. 49 лет я оказался на панели с грудой водонепроницаемых часов, заполненных водой. Адамберг снова посмотрел на удостоверение личности. Оно действует десятую зиму. Заметил Пи. Затем он напрягся, готовясь к шквалу обычных вопросов о происхождении товара, но ничего не произошло. Комиссар откинулся на своем стуле, поднял руки к лицу, словно для того, чтобы его разгладить. — Настоящий к о в а р д а к не правда ли? — спросил Пи с полуулыбкой. — Никакого к о в а р д а к а ответил а д а м б е р г Все зависит от того, что вы нам и — Скажете? — Был бы подобный к о в а р д а к если бы это была Моника. — Кто такая Моника? — Дама в киоске. Дальше, на проспекте. — Хотите правду? п и п о качал головой. — Так вот, для Моники не было бы ничего подобного. Ковардак только ради этого маленького расследования. Не было бы 200 человек, которые жаждали бы знать, что вы видели. Она. Она меня не видела. Она? Женщина в мехах. Она обошла меня, как кучу тряпья. Она меня даже не видела. Тогда почему я должен был это видеть? Нет причины, как аукнется, так и откликнется. — Вы ее не видели. — Только куча белого меха. Адамберг наклонился к нему. — Но вы не спали. Выстрелы должны были вас насторожить, не так ли? Три выстрела — это сильный шум. — Не в этом дело. У меня тележка, за которой надо следить. У меня нет места, где жить. Ваши следы на сумочке. Вы ее брали? Я ничего не взял из нее. Но вы приблизились к ней после выстрелов. Вы видели. И что дальше? Она вышла из такси, она обогнула мою кучу тряпья. Прибыл парень на д р е н д у л е т е Трижды бабахнул по куче меха. И баста, ничего другого я не видел. Адамберг встал и сделал несколько шагов по комнате. «Ты не хочешь помочь. Это так?» Пи прищурился. «Вы говорите мне «ты», а полицейские говорят «ты». Это повышает эффективность». «Значит, и я могу говорить «ты». А у тебя нет для этого оснований. Тебе незачем повышать эффективность, так как ты не хочешь ничего говорить». «Вы будете меня бить?» Адамберг пожал плечами. — Я ничего не видел, — сказал Пи. — Это не мое дело. Адамберг прислонился к стене и смотрел на него. Мужчина достаточно потрепанный. Недоедание, холод, вино. Они огрубили лицо и согнули тело. Борода была еще наполовину рыжей и подрезана ножницами как можно ближе к щекам. У него был маленький женский носик и голубые глаза, окруженные морщинами, выразительные и живые, которые не могли выбрать между бегством и перемирием. Но еще немного этот парень положит на пол свой пакет, вытянет ноги, и они смогут побеседовать, как два старых приятеля в вагоне поезда. — Можно курить? — спросил Пи. Адамберг согласился, и Пи опустил руки в пластиковый пакет, откуда, отодвинув старый красно-синий спальный мешок, вытащил сигарету из кармана куртки. — Жаль, — сказал Адамберг, не шевелясь у стены, — это твоя история про кучу т р и п ь я и кучу меха, кувшин из обожженной глины и железный горшок. Ты хочешь, чтобы я тебе рассказал о том, что под т р е п ь е м и под мехами, или не хочешь этого знать? г р я з н у л и п р о д а ю щ и я губки, и важная женщина, которая никогда их не покупала. Человек в дерьме, который знает кучу всего, и женщина, без сознания, с тремя пулями в теле. Она не умерла? — Нет, но если мы не поймаем убийцу, он закончит свое дело. Можешь не сомневаться. Человек с губками нахмурил брови. «Почему — Почему? — спросил он. — Если бы напали на Монику, на следующий день ничего бы не продолжалось. — Говорю же, что это не Моник. — Кто-то важный, не так ли? «Кто-то из тех, кто на самом верху», — сказал Адамберг, поднимая указательный палец, недалеко от Министерства внутренних дел. «Поэтому и кавардак...» «Ладно, меня это не касается», — сказал Пи, повышая п голос. «Я не на балансе Министерства, и я не участвую в вашем кавардаке. Мой кавардак — это продать 9732 губки. мне никого мои губки...» Не касаются, и никто не придет мне на помощь, и никто, совсем никто наверху, не спрашивает себя, что можно было бы сделать, чтобы я не отморозил себе яйца зимой. И теперь им нужна моя помощь, чтобы я сделал их работу, чтобы я их защитил. И у кого? Губки? У них или у меня?» лучше иметь 9 семьсот тридцать губки чем три пули в теле да неужели я в этом не так уверен и вы хотите чтобы я вам рассказал комиссар да я видел что-то да я видел как парень стрелял да я видел его драндулет я уже знаю что ты видел все это В самом деле, в самом деле, когда человек живет на улице, то следит за всем, кто приближается, особенно перед тем, как заснуть. Вот и скажите там, наверху, на самом верху, что есть Пи т о с с е н у него есть губки, которые надо продать, и у него есть нечто другое, чем заняться, чем помогать женщинам в белой шубке. «И слишком маленьким женщинам?» «Она не слишком маленькая». Адамберг пересек комнату и остановился перед Пи, засунув руки в карманы. «Не обращай внимания на это, Пи», — медленно произнес он, — «но плюем на то, чем она является, но плюем на ее пальто, ее министерство». И всех этих типов, которые греют себе задницу, не думая о таких, как ты, это их дерьмо, это их мерзость. И мы не собираемся этим вечером отмывать их от трех пуль твоими губками, потому что этой грязи она наворотила горы, горы шлака это называется. Ты дурак, п е И хочешь, я скажу тебе, почему? Я тебе не мешаю. Эти шлаковые отвалы, представь себе, возникли не сами по себе. Кроме шуток, они возникли благодаря идее, что на земле одни люди значительнее других, что так было и так будет всегда. А я скажу тебе замечательную вещь. Это неверно. Никто не важнее других. Но ты, Пи, ты. Этому веришь, и поэтому ты такой же дурак, как другие. Но я ни, ни во что не верю, черт побери. Неправда. Ты считаешь, что эта женщина важная, важнее, чем ты, и поэтому молчишь. Но я тебе сегодня говорю лишь о женщине, которая может умереть, и ни о чем другом. Ерунда. «Любая жизнь стоит любой жизни, устраивает это тебя или нет. Ее, твоя, моя и Моники. Это дает нам уже четыре. Ты добавляешь 6 оставшихся миллиардов. Вот и считай». й е р у н д а повторил Пи. «Идеи. Я живу идеями, а я живу губками. Это не так». Пиза молчал, и Адамберг вновь уселся за стол. После нескольких минут молчания он встал и надел куртку. — Пойдем, — сказал он. — Пройдемся. — На таком холоде. Мне здесь хорошо. Тепло. Я не могу думать, не на ходу. Спустимся в метро. Походим по перронам. Придут полезные мысли. — Во всяком случае, мне нечего вам сказать. — Знаю. — Во всяком случае, метро закроют, они нас выставят наружу. — Я знаю эти дела. — Меня не выставят. — Привилегии? — АТО.